Он напоминает, но только в увеличенном виде, переносную оранжерейку, которую тогда ставили новогодним утром под зажженной лампой. У детей не хватало терпения ждать, пока рассветет. Среди других подарков, и то был лучший подарок, так как своими растенницами, которые надо было выращивать, он вознаграждал за наготу зимы. В еще большей степени, чем на эти оранжерейки, зимние сады походили на ту, что было рядом с ними, на картинке из красивой книги. Это был тоже новогодний подарок, и хотя оранжерейку из книги дарили не детям, а героине повести Лили, они приходили от нее в восторг. И теперь, почти уже состарившись, они склоняются к мысли, что в те блаженные времена зима была самым лучшим временем года. Лили — героиня серии детских книг «Этцеля», «День мудмазель Лили», путешествие мудмазель Лили» и другие. Наконец, в глубине зимнего сада, сквозь переплет ветвей самых разных растений, благодаря которому освещенное окно с улицы становилось похожим на стекла тех самых детских оранжереек, нарисованных или настоящих, прохожие, поднявшись на цыпочки, чаще всего видел господину в сюртуке с горденьей или гвоздикой в петлице, Господин стоял перед сидевшей дамой, и оба они, точно вырезанные на топазе, неясно различались в глубине гостиной, задымленной паром от самовара. Тогда это еще было новшеством, паром, который, может быть, поднимается и теперь, но к которому так привыкли, что никто его уже не замечает. Госпожа Сван придавала большое значение чаю. Она полагала, что это будет оригинально и очень мило, если она кому-нибудь скажет, «Вы всегда меня застанете, но только попозже. Приходите к чаю». И произносила она эти слова с чуть заметным английским акцентом, улыбаясь ласковой и тонкой улыбкой. А польщенный знакомый госпожи Сван с многозначительным видом кланялся ей, как будто ее слова заключали в себе особый глубокий смысл, внушавший почтительность и требовавший внимания. Была еще одна причина, кроме вышеуказанных, отчего цветы являлись не просто украшением салона госпожи Сван, и причина эта коренилась не в эпохе, а в прежней жизни адетты. Кокотка высокого полета, каковой она раньше и была, живет главным образом для любовников, то есть у себя дома, а это приучает ее жить для себя. Порядочная женщина, конечно, тоже может дорожить своими вещами, но кокотка дорожит ими еще больше. Важнейшая минута ее дня не та, когда она одевается для всех, но та, когда она раздевается для одного. Ей нужно быть не менее элегантной в капоте, в ночной сорочке, чем в выходном платье. Другие женщины выставляют свои драгоценности напоказ, и ей же надлежит быть в тесной дружбе с ее жемчугами. Такой образ жизни обязывает, воспитывает вкус к тайной роскоши, вкус почти бескорыстный. У госпожи Сван был вкус к цветам. Около ее кресла всегда стояли в громадной хрустальной чаше с водой, заполнявшие ее пармские фиалки маргаритки с оборванными листочками, и гость мог принять это за знак прерванного любимого занятия, так же как недопитую чашку чая, которую госпожа Сван выпила бы в одиночестве ради собственного удовольствия. Занятие даже еще более интимного и таинственного, Так что человеку, скользнувшему взглядом по этим стоявшим на самом виду цветам, хотелось извиниться, как будто он подсмотрел за заглавие еще не раскрытой книги, по которому можно судить о том, что от Адетта читала, а следовательно, быть может, и о том, что она сейчас думает. А ведь цветы существа в еще большей степени живые, чем книги, и вам было бы... Так же неловко, как если бы вы, придя к госпоже Сван, обнаружили, что она не одна, или, вернувшись вместе с нею в гостиную, заметили бы, что тут кто-то есть. До того загадочную играли роль и такое близкое имели отношение к тем часам жизни хозяйки дома, о которых никому ничего не было известно, эти поставленные не для гостей одеты, а, а как бы ею забытые здесь цветы, словно они вели и будут еще вести с ней особый разговор, который вы боялись прервать и тайну которого вы безуспешно пытались прочитать в линялом, жидком, лиловом, водянистом цвете пармских фиалок.